Флэк ушел от Роланда, старик чувствовал себя лучше обычного. Верный знак, что драконий песок начал действовать. И вернулся в свой подвал. Он достал из ящика стола коробочку с оставшимся ядом и серебряные щипчики. Перевернул песочные часы и погрузился в чтение. За окном опять был ветер. Старухи ворочались в своих постелях и говорили мужьям, что Рианон, черная ведьма, оседлала в эту ночь свою метлу. Мужья ворчали в ответ, чтобы они спали и не морочили им голову. Мужчины часто бывают глупы. Женщины, особенно старухи, гораздо лучше чуют невидимое зло. Паучок пробежал по книге Флега, нечаянно коснулся заклинания, которое не осмеливался произнести ни один чародей, и обратился в камень. Флэг усмехнулся. Когда часы опустили, Он снова перевернул их. И еще раз. И еще. Он переворачивал их восемь раз и на исходе восьмого часа встал, чтобы завершить дело. В темной комнате рядом с кабинетом он держал множество разных животных и в первую очередь пошел туда. Звери беспокойно завозились, и Флэк признавал, что у них есть для этого основания. Он подошел к клетке с дюжиной бурых мышей, Они бегали по всему замку, и это было особенно важно. Там были и крысы, но они пока не требовались. Жирная королевская крыса наверху отравлена, и доказать это вполне сможет простая мышь. Если все пройдет удачно, Питер скоро окажется в такой же клетке. Флэк достал одну мышь и сжал ее в руке, чувствуя, как бешено колотится маленькое сердечко. «Скоро она умрет от страха. Нужно спешить». Он поднес к мыши мизинец левой руки, на миг вспыхнувший фиолетовым. «Спи», — приказал он, и мышь вытянулась на ладони. Флэк отнёс её в кабинет и положил на стол, где раньше лежал кусок обсидиана. После этого пошёл в погреб и нацедил из дубового бочонка немного меда. На обратном пути он задержался у окна, чтобы хорошенько отдышаться. Вернувшись в кабинет, он взял щипчики и быстро бросил в мед весь драконий песок, кроме нескольких зерен. Остатки он переложил в заготовленный новый пакет, а пакет положил в коробку. Они не смогут долго удерживать яд. Он не вырвется наружу. Для этого ему не хватит воздуха. Но обожжет и дерево и бумагу. Это входило в планы флега. Чародею хотелось вдохнуть. Но он задержался еще на мгновение, чтобы полюбоваться на коробку. Он украл ее 10 лет назад, сам не зная толком зачем. Как не знал, зачем показал Томасу потайной ход. Его вел инстинкт зла. И вот, наконец, коробка, пролежавшая все эти годы в его столе, пригодилась. На крышке было написано «Питер». Саша подарила ее сыну. Он на минуту оставил подарок на столе и куда-то убежал, а проходивший мимо Флэк сунул коробку в карман. Принц, конечно, плакал, искал коробку, но так ничего и не нашел. Флэк уложил пакет с оставшимися зернами яда в старую коробочку, убрал ее в стол, отправил туда же щипчики и только после этого пошел к окну глотнуть свежего воздуха. Мышь спала, коробка была закрыта, Неопровержимая улика таилась внутри. Все в порядке. Направив мизинец на мышь, неподвижно лежащую на столе, Флекс командовал. «Проснись!» Мышь открыла глаза и пошевелила лапками. «Бегай!» Мышь забегала кругами. «Прыгай!» Мышь начала прыгать, как ученая собака, дико вращая при этом бусинками глаз. «Теперь пей!» Флэк указал пальцем на блюдечко с отравленным медом. За окном по-прежнему завывал ветер. На окраине города собака разродилась выводком двухголовых щенят. Мышь стала пить. «Ну а теперь снова засни!» — приказал Флэк, когда мышь выпила достаточно. Он поспешил в покое Питера. Коробочка была спрятана в одном из карманов. У чародеев всегда очень много карманов, а спящая мышь в другом. Он миновал несколько слуг и шумную компанию пьяных придворных. Но его никто не заметил. Он все еще был тусклым. Покои Питера оказались заперты, но для Флега это не представляло трудности. Несколько пасов, и дверь отворилась. Комната была пуста. Принц все еще со своей подружкой. Флэк не знал о Питере столько, сколько о его брате, но мог догадаться, где тот хранит сокровища, которые ему хочется спрятать. Флэк направился прямо к книжным полкам и вынул несколько скучных словарей. Пошарив по деревянной стенке, он услышал скрип пружины. Стенка отодвинулась, открыв небольшой тайник, даже не запертый. Там лежали шелковая лента, Подарок дамы Питера, пачка ее писем и несколько его писем, которые он не осмелился отправить. Еще там был медальон с портретом матери. Флэк открыл коробку и очень осторожно надорвал угол пакета. Теперь все выглядело так, будто его прогрызла мышь. Ты так плакал, когда потерял эту коробку, милый Питер, прошептал Флэк, ухмыльнувшись. «Думаю, когда ты ее найдешь, то будешь плакать еще сильнее». Он положил в тайник коробку и спящую мышь, закрыл его и поставил книги на него. В эту ночь Флэк спал спокойно. Семена зла посеяны, и теперь он может действовать своим любимым способом – за кулисами, невидимый никем.